Глава 7 Охота в предместьях. Что это за голос? Я схожу с ума? Меня поразила болезнь шиясы? В голове раздался короткий смешок. Затем чужой голос снова повторил. «Шагай и не оглядывайся». Тут я заметила, что стендиш не сводит с меня глаз. Я мило улыбнулась ему и пошла вслед за братом, делая вид, что меня ничего не беспокоит. Взгляд продолжал сверлить мою спину. Он чуть отдалился, когда мы вышли в холл и накинули плащи. Но окончательно меня отпустила только на улице. Я стояла рядом с вином под дождем и пыталась понять, что произошло. Что это был за голос? И что сидела в коридоре святого и наводила жуть? Какая-то потусторонняя сущность? И самое главное, кто же меня предупредил? Больше незнакомец ничего не говорил. До западных ворот мы ехали верхом. Оставили лошадей у Коновизи, городской стражи и вышли в предместье через боковую калитку. Святой остановил нас и начал раздавать указания. «Патрулировать будем по двое. Выбирайте пару». И я быстро оценила перспективы. Плюхнулась на колени рядом с псом, сделала наивные глаза и попросила. «Тогда я пойду с собакой, хорошо?» Глаза Шона изумленно округлились. Винсент скрестил руки на груди и мягко сказал. «Тебе лучше пойти со мной, шея». Ястер торопливо закивал. Тебе же нравится проводить время с вином, Шияса. Она может пойти со мной, вскинул голову Шонард. Но святой внезапно усмехнулся, а затем приказал: Идет. Пары. Тиен и Шияса, Винсент и Ястер, Шонард идет со мной. Братец скривился и возразил: В прошлый раз ваша собака ей не помогла. Без моей собаки ты бы уже поминки по сестре собирал, отмахнулся Стендиш. «Мы идем по Соломенной». Винсент и Ястер спустятся по Рытному переулку до Сонной. «Тьен, обследуешь вместе с шиясой малую лесную. А затем выйдете на Сонную через Свиной переулок». Пес качнул мордой вверх-вниз, прихватил край моего плаща и потянул. Я поспешно встала и пошла следом за ним. За моей спиной святой еще что-то говорил юношам. Мы с Тьеном в наставлениях, похоже, не нуждались». Я кралась следом за псом по безмолвной улице. Похоже, весть о нежити уже распространилась по предместиям. Везде нас встречали только плотно задвинутые ставни и тишина. Ни одного припозднившегося за забулдыги. Ни одного воришки на промысле. И патрулями стражи даже не пахнет. Похоже, в эту ночь наживкой для кровожадной твари должны были стать студенты. Оставалось надеяться на чутье пса, то есть демона. Я покосилась на своего спутника. Мой некроманский дар продолжал спать. Я одновременно жаждала его пробуждения и боялась этого. Не хотелось, чтобы меня раскусил святой, но мне не хватало привычной магии. Я любила чувствовать зов нового мира, подсвеченную зеленью ночь и чувство уверенности, которое мне раньше давал дар. Пес поднял на меня взгляд. Его глаза сверкнули зеленым. Я потрепала его по голове, Итьен скупо качнул хвостом. И тут же насторожился и замер, прихватив меня за рукав. Я молча шагнула к стене и постаралась слиться с ней. Вдох, выдох. Истинного некроманского транса не вышло, но удалось немного замедлить сердцебиение и слиться с окружающей обстановкой. Пес замер рядом, вытянув шею и устремив зеленоватый взгляд в конец улицы. Его ноздри широко раздувались. Я отчаянно попыталась пробудить свой некроманский дар, но внутри снова была пустота. Я чувствовала только светлую магию и ту самую золотую искру, которая не могла пользоваться. Наконец я увидела. На другом конце улицы мелькнула странная тень. Это точно был не человек. И, кажется, оно удалялось. Тиен медленно двинулся вперед, заскользил вдоль стен домов. Я шла следом, положив руку на рукоять меча. Мы свернули в какой-то переулок. Внезапно за моей спиной раздался знакомый голос. «Доброй ночи, Шия!» Я резко обернулась. Позади меня стоял Рик. На нем были те же залатанные штаны и рубаха. Он отбросил со лба черные слипшиеся пряди и подхватил какой-то камешек пальцами босой ноги. Вокруг него снова извивалась какое-то черное марево. «Что ты здесь делаешь?» прошептала я, оглянувшись. Тиен замер и принюхивался к чему-то. «Гуляю», — беспечно ответил парнишка. «А ты?» «А хочусь на нежить», — буркнула я. «Но здесь нет нежити шия», — искренне удивился мальчишка. «Только луги?» «Луги?» — переспросила я. «Руги!» — с четким ребенским акцентом произнес Рик. И в тот же миг мою грудь сдавило странное чувство. Затем горло горло подкатила тошнота. Я впилась ногтями в ладонь, прогоняя дурноту и сказала. «Извини, еще увидимся». тиен сорвался с места, и я неслась за ним, выхватив клинок. «Вызови святого!» — бросила я псу на бегу. Показалось, что пес адресовал мне укоризненный взгляд и снова побежал вперед. По свиному переулку мы пронеслись вихрем. Я сжимала бесполезный меч и пыталась вспомнить подходящее светлое заклинание. Как назло, ничего не приходило на ум. Луги, или руги, как их звали в Ребене, были мстительными бесплотными духами. Поразить их сталью невозможно. Их нельзя уничтожить, только изгнать за грань в иной мир. Кажется, все светлые заклинания, которые на это способны, начинались с четвертого ранга. Самое нелепое, что даже с третьим или четвертым рангом некромантии отправить Руги туда, откуда он пришел, было плевым делом. Даже Руги, который уже выбрал жертву. А чувство, которое я испытала говорила о том, что этот Руги уже вышел на след. Сонные улицы покой сегодня только снился. Стоило нам с Тьеном выскочить из переулка, как раздался истошный женский визг. Он тут же резко оборвался громким всхлипом. Вокруг тела пса вспыхнул голубоватый магический доспех, и я, наконец, увидела нашего врага. Он был огромным. Кажется, я никогда не видела Руги такого размера. Серая мутная тень размером с быка облепила распростертое на земле тело женщины. Тьен бросился в атаку, острые клыки выхватили из бока твари клок тумана. Но руги не подумал отпустить свою жертву. Огромное лапище отбросило пса в сторону. Зверь прокатился по мостовой и замер у моих ног. Из его бока торчали белые осколки сломанных костей вперемешку перемешку со шметками магической брони. Кровь медленно переставала сочиться, а рана затягивалась. Я опустилась на землю рядом с ним, не зная, чем помочь. Руги продолжал высасывать жизнь из неизвестной, а святой все еще не спешил к нам. Если ничего не сделать, женщина умрет. Кажется, Тьен это тоже понял. Пес посмотрел на меня умными зелеными глазами, в которых не было и следа боли, а затем молча вцепился мне в руку. Я судорожно выдохнула, когда острые клыки пронзили мое предплечье. Брызнула кровь и ночь вокруг меня снова стала зеленой. На мгновение к горлу подкатила тошнота. Тело шея реагировало на кровь. Но тут же отступило, когда я ощутила под пальцами легкий холодок зеленоватых нитей, уходящих на ту сторону. Я в очередной раз пожалела о том, что в этом диком краю не достать нормальную катану, и бросилась в бой. Пальцы двигались немного замедленно. Все же некромантия была непривычна для этого тела. Ударный щит вышел слабенький, но Руги нападения не ждал, поэтому мне удалось сбросить тварь с тела жертвы. Как только черные пальцы оторвались от бледного лица незнакомки, я сплела удавку и набросила ее на толстую шею духа. Зеленая петля затянулась. Но сил удержать его у меня не хватило. Руги встал на дыбы и скакнул в сторону, увлекая меня за собой. Я выпустила из рук удавку, и она растаяла. Следующим прыжком дух попытался снова присосаться к своей жертве. Но в этот момент Тиен зашел с другой стороны и вцепился ему в бок. На этот раз пес проворно отскочил, прежде чем исполинская лапа успела отбросить его прочь. Я не теряла времени и сотворила новую удавку. Отправить руки на тот свет просто. Правда, для этого сначала мне нужно было подобраться вплотную. А дух чуял мой дар и держал дистанцию. На улице закипела ожесточенная схватка. Зеленые вспышки в моих заклинаний прорезали ночь. Руги метался туда-сюда, а я выплетала щиты, преграждая ему путь. С другой стороны держала оборону Тиен. Наконец мне удалось набросить на существо замедление, а следом уже удавку. Я прыжком перелетела через распростертую на земле женщину, оказалась нос к носу с Руги и ударила его кулаком примерно туда, где у приличного существа находился нос. Вокруг моей руки вспыхнуло зеленое пламя, которая заставила потустороннее существо метнуться прочь. Следующий удар пришелся прямо в сердце необъятной тени. Я растопырила пальцы, пытаясь нащупать нить, которая связывала Руги с иным миром. В этот момент дух попытался откусить мне голову, но Тьен прыгнул ему на загривок и начал вырывать клоки черного тумана. Руги взвыл и откинул голову, пытаясь сбросить надоедливого пса. Я дернула удавку вниз и нашарила нить. Есть! Стоило мне оборвать зеленоватую линию, как сверху упало светлое заклинание не меньше четвертого уровня. Я развернулась и увидела, что из-за угла дома выбежал Винсент. Следом за ним неслись Шон и Святой. Замыкал процессию ястер. Я плюхнулась на колени. Тиен сел рядом и потянулся к моей руке. Гладкий холодный язык прошелся по месту укуса. Краем глаза я отметила, что следы клыков начинают светиться зеленым. Демон заживлял их, стирая следы своего вмешательства. Святой с облегчением посмотрел на меня и сказал. «Успели. Если бы я знал, что это луги, взял бы с собой только Винсента». Я благодарно посмотрела на юношу. Но только мы с ним понимали, что именно я хотела сказать этим взглядом. Вин успел вовремя не для того, чтобы спасти меня, а чтобы прикрыть мой некроманский дар. И если бы мне удалось изгнать руги, то есть луги, Стендиш получил бы подтверждение того, что я владею некромантией. Жертва духа зашевелилась и с трудом села на мостовой. Стендиш сотворил магический светлячок и обратился к ней. «Вы в порядке?» Незнакомка повернулась к нему. Лица моих товарищей вытянулись, а сама я могла только изумленно хлопать ресницами. Перед нами сидела эльфийка. Плотный темно-коричневый плащ скрывал знаки отличия на ее одежде. Но сомнений быть не могло. Такие же острые, как у нас с Шоном уши, синие глаза и золотистые волосы. Чистокровная эльфийка? Что она делает в Лукаше?» Стэндиш тоже удивился и деликатно спросил. «Что вы делаете одна ночью в таком районе?» Леди мило улыбнулась ему и капризно ответила. «Человеческие слуги так непостоянны. Бросили меня здесь, до ворот не довели. А для меня должны были выкупить комнату в гостинице». Святой предложил даме руку и помог подняться. Эльфийка рассыпалась в благодарностях. Ее заинтересованный взгляд скользнул по ушам Шона, а затем переместился на меня. «Я ожидала чего угодно, но не того, что синие глаза незнакомки изумленно распахнутся, а ладонь коснется моего лба». «Какая красота!» — восхищенно сказала она. «Почему ты еще не проснулся?» «Свети!» Последнее слово она произнесла на эльфийском. Внутри меня будто вспыхнул огонь. Я невольно прижала руки к груди, пытаясь понять, что происходит. И только потом догадалась взглянуть на золотую искру, которая все время спала у меня внутри. Точнее, раньше спала. Потому что теперь она раскрылась, подобно лепесткам цветка, и меня затопила волна странных и незнакомых ощущений. Я закрыла лицо руками, пытаясь успокоить внезапно сбившееся дыхание и выдохнуть тот жарк, что полыхал в легких. Каким-то образом я смогла встать, но тут же пошатнулась. Винсент не дал упасть. Тут же оказался рядом и придержал за плечи. Мне хотелось кричать одновременно от восторга, боли и негодования. То, что творилось внутри, было прекрасно. Но сжение в груди стало нестерпимым, и одновременно с этим подкатывала дурнота. Мы направились вверх по улице. Незнакомка вовсю щебетала со Стэндишем. Только через несколько шагов до меня наконец дошло, что она сделала. Эльфийка пробудила во мне золотую искру, творящую жизнь. И теперь она еще сильнее конфликтовала с моим некроманским даром. Оставалось надеяться, что он скоро уснет снова. Но как я буду им пользоваться вместе с золотой искрой? Когда мы проходили мимо свиного переулка, Я вспомнила про Рика и нашла в себе силы попросить. «Пойдемте этой дорогой, я тут, кажется, обронила кое-что». Если святой и удивился, то не подал виду. Улица оказалась пустой, мальчишка уже ушел. Я вспомнила его взгляд, это наивное предупреждение о том, что здесь нет нежити. Кто он такой? Что-то здесь нечисто. С эльфийкой мы распрощались у ворот. Напоследок та еще раз заинтересованно посмотрела на меня, махнула рукой святому и загадочно сказала «Увидимся на балу». «Увидимся на балу? Интересно». «Кажется, мы спасли какую-то большую шишку», — озвучил мои мысли Ястер. Я отстраненно кивнула и проводила глазами тонкую фигуру эльфийки. «Кто же она? И чем грозит нам следующая встреча с этой странной особой?» Пока мы возвращались в академию, я не переставала о ней думать. В пятницу академия не закрывалась. Стража поджидала студентов, которые возвращались с практики. Впереди уже были видны ворота, когда до нас донеслись звуки борьбы.